Глава 17. Нарав в смысле дыра, получилась та еще. И это я еще полчаса ругалась с сияном на предмет того, что ползком сам пусть перемещается. А мне по этому потайному ходу, как минимум, лисы на себе таскать, когда придет время пристраивать его к главзлодею. В результате тоннель в земле был высотой около полутора метров. Нагнувшись, пройти можно, особенно с моим лилипутским росточком. Влезала я в него со стороны домика. Усияна удалось выторговать не просто яму под полом, но еще и люк в этом самом полу, выпиленный его божественными силами. Ну и все. На этом он уперся и отказался дальше участвовать в хозяйственных делах. Бесцеремонно выпнул меня из нигде в реальности и даже кофе не угостил. Ну и ладно. Я тут первым делом обнаружила, что с помощью ци неплохо получается трамбовать землю и спекать ее в твердую корку. Конечно, сил требуется столько, сколько у Джей Син отродясь не было». Но тут на помощь пришло состояние семьи и купленная еще до поступления шкатулка с духовными камнями. На тоннель до ограды и довольно просторный погреб под домиком ушло три камня из шести. Это на самом деле дофига и больше, почти целое состояние. А что делать? Зато заемной ци хватило даже на то, чтобы укрепить потолок, стены и пол. Кроме того, я вовремя спохватилась и сообразила самостоятельно продолбить в еще мягких стенах несколько ниш, под шкафы и два спальных места. Причем кровати получились сами собой. Просто на дно спальных ниш, укрепленных ци, я притащила здешние тонкие тюфики, которых у меня оказалось с приличным запасом. И порадовалась тому, что теперь не придется думать, где взять мебель и как протиснуть ее в погреб. Вообще, играть в домик с магией, конечно, оказалось почти так же интересно, как проводить серию опытов в институтской лаборатории. С детства так не развлекалась, а сейчас почти с удовольствием соорудила себе из грязи стол остров посреди погреба, удобные тумбы возле спальных ниш, Даже земляное кресло в углу слепило. Освещение удалось наладить с помощью талисманов. Удобная вещь, рисовать их достаточно просто. Выгорают они примерно за трое суток непрерывного использования. И светят примерно как 25-ваттная лампочка. Налепить на потолок 4 штуки по углам, и один в центре, и прямо отлично. Последнее, что я сделала из той же земли, спекла лестницу вдоль стены к люку. И выдохнула. Уф. Умоталась в конец, зато довольно по уши. Аж по лисе, те, которые сейчас надо выложить из рюкзака в нишу и полечить. Я бы туда сама прилегла, но, увы, увы. Делу время, потехи час. Лису примочки, Джей Син моральное удовлетворение. Только надо как-то осторожно его из рюкзака вытряхивать. Он хоть и без сознания, но лоб здоровый. начнется еще не вовремя. Вот не зря я у Си выпросила так называемое вервие мертвых. Это такие красные веревочки, блокирующие силы всех и всяких волшебных существ и совершенствующихся. Если связать полудохлому лису запястье и щиколотки, течение ЦИ в остальном теле не нарушится. Лечению это не помешает, зато даст мне некую гарантию. Особенно если заранее озаботиться и вкопать в печь в изножье и изголовье скобы кольца, к которым я те веревочки и притянула. Вот, отлично. Операционное поле доступно, повязку на глаза пациенту я организовала, а кляп даже можно и не вставлять. На потолке вместе со светительными еще и блокирующие звуки талисман. Красота. Лечи не хочу. Чем я тут же и занялась. Вовремя нанесённое днём обеззараживающее средство не дало развиться никакой инфекции. Да и что бы там ни было, а успела я всё же вовремя. Палач явно поначалу развлекался, набивал руку, желая заодно помучить попавшего в руки воришку подольше. Тех самых страшных ударов кнута, которые способны рассечь плоть до кости, санлини не успела достаться. Но на этом хорошие новости заканчивались. Обработали его всё равно знатно. Некоторые раны выглядели просто кошмарно, нанесённые с оттяжкой. И я, не имея днём достаточно времени рассмотреть всё тщательно, упустила из виду, что кнут для смертников особо не берегли, ему явно не первый год. А следовательно, поистрепался, потому некоторые волокна во время порки так и остались в ранах. Мелкие, с волосок толщиной, так сразу и не рассмотреть, но, как и любое народное тело в ране, они запустили воспалительный процесс». В полголоса, выругавшись уже в собственный адрес, я достала пинцет, обеззаразила его, направила луч света на площадь работы и сотворила все те же пузырьки ЦИ, которые при малейших изменениях в потоках прекрасно играли роль увеличительного стекла. Я успела извлечь только два волокна, когда мой пациент решил прийти в себя. Не вовремя, надо сказать. Особенно учитывая, что вот он тихо, мирно лежал спящим красавцем, практически распятый на тюфике, привязанный за запястья и лодыжки, а в следующий миг уже резко дернулся, почти подпрыгнув над лежаком. Мало того, что себе же придурок причинил боль, судя по вырвавшемуся следом жалобному хриплому стону, так еще и меня напугал. Каясь в последний момент удержал рефлекс, побуждавший треснуть смутяно по затылку. «Лежи тихо, я тебя лечу», прошептала я ему, нарочно делая голос как можно более низким. Еще не хватало, чтобы он меня потом по нему же и опознал при встрече в будущем. Но в ответ не получила ни малейшей благодарности. Более того, на меня вылился поток отменной брани, щедро перемешанный с угрозами. Вот же. И даже не хлопнешь по заднице за такие слова, ввиду того, что она и так представляет собой весьма плачевное зрелище. Пару минут я даже честно послушала гневную тираду Сан-Лине, умудрившегося ни разу не повториться, быстро сообразив, что так просто освободиться не может, лишь себе делает хуже. Он притих. Правда, это касалось лишь его телодвижений. Отметив на будущее пару идиом, больше особо неосторожничая, я щедро плеснула обеззараживающим средством парню на спину. И поморщилась от вырывавшегося из его рук крика, который опять закончился ругательствами. Впрочем, ничего нового. «Отвяжи меня», — потребовал он. «Да ладно, мы и обычные слова знаем. Надо же, так и удивил». Хмыкнув, я поправила луч света и достала очередную ниточку из особо страшной раны. «Хм, а может, и не кнут виноват, а это из мешка насыпалось?» «В любом случае, надо все достать». Каждый стон и вскрик парня, искренне считавшего, что над ним издеваются нарочно, болезненно колол где-то внутри. Но сейчас было не до жалости. Оставить все как есть, поддавшись эмоциям, означало сделать лишь намного хуже. Последствия незавершившейся казни уже есть, от них никуда не деться. «Я тебе заплачу», — попробовал зайти Лис с другой стороны, тяжело дыша и облизывая пересохшие губы. «Сколько тебе пообещали запытки? «Тружусь бесплатно, представь себе», — фыркнула я, не сдержавшись. «Прекрати орать, тоже мне пытки нашёл». Как нарываться настолько, что дошёл до смертной казни, так небось без криков обошлось. А как последствия порки пытаюсь излечить, так на тебе, голос прорезался. И тут же без перехода вполне миролюбиво предложила. «Пить хочешь?»